ВОСПОМИНАНИЯ ПЕРВЫЕ ШАГИ Темнота – странная вещь, особенно если она царит вокруг тебя. Пусть разум знает, что это всего лишь недостаток света, но нечто дремучее, идущее откуда-то из глубины души, так и норовит населить ее воображаемыми монстрами – Сердце колотится быстрее, глаза отчаянно шарят по сторонам в попытке уловить движение среди беспросветного мрака. Уши четко ловят хруст бетонной крошки под ногами и пытаются выделить из него хоть малейший посторонний шорох, свидетельствующий о подкрадывающемся к тебе чудовище. В общем-то, именно благодаря стуху я и успел вовремя развернуться и схватиться за оружие, когда цокающее когтями по бетону нечто подобралось ко мне сзади и попыталось прыгнуть на спину. Острые зубы вцепились в машинально закрывшую горло левую руку, мгновенно пропоров плотную ткань куртки. И, доказав отсутствие у меня слуховых галлюцинаций, а резиновая дубинка с неожиданно влажным чавканием ударила по голове твари, лишь чуть-чуть разминувшись, с большущим желтым глазом, отражающим свет далекой лампочки. Передние лапы бестии рванули грудь, раздирая одежду, однако они явно представляли себя куда меньшую угрозу, чем полная клыков пасть, оставляя максимум кровоточащие царапины. «Пошла, пошла вон, гадина!» – громко заорал я, раз за разом охаживая терзающую мою руку бестию штатным оружием охранника. Боль была просто адская. Казалось, запястья сразу в нескольких местах пилят ножовками – Нечто подобное я испытал лишь один раз во время своей службы в армии, когда во время работы на складах идиот состуживец уронил на меня целый стенд до отказа, забитый запчастями для танковых двигателей. Тогда одним махом заполучил десяток закрытых и один открытый перелом. А сейчас, видимо, зарабатываю проблемы с подвижностью кисти и бешенства». Нормальное животное, пусть даже голодное и злое, давно бы отцепилось, поскольку мои многочисленные удары не могли не вызвать сотрясения мозга, а то и травмы черепа. Однако эта тварь, казалось, более вообще не чувствовала, умудряясь одновременно и пережевывать мою руку и сдавленно рычать. «Ну все, сама напросилась!» Сцепив зубы до хруста в попытке хоть чуть-чуть отвлечься от агонии, терзающей мою левую руку, я в потьмах кое-как приставил кончик своей дубинки к крупному желтому глазу бестии и надавил, сильно и резко проталкивая вообще-то не такое уж убийственное оружие внутрь башки твари так глубоко, как только мог. Последствия они заставили себя ждать». По телу напавшей на меня зверюги прокатилась волна судорог, и она обвисла, прекратив брыкаться, дергаться и рычать, но так и не разжав сцепленных на запястье зубастых челюстей. Вообще-то я надеялся всего лишь вызвать болевой шок, но, видимо, резиновую дубинку как-то удалось засунуть прямо в мозг этой скотины, вызвав повреждения, несовместимые с жизнью». «Ох, блин, больно-то как!» Расцепить зубы, впившиеся в мое запястье, удалось с изрядным трудом. Вот только то, что ощущалось частоколом острейших клыков при ближайшем рассмотрении, вернее, ощупывании, оказалось резцами более свойственными всеядным вроде людей, чем прирожденным хищникам. Да и морда твари, которую я поначалу посчитал непонятно как проникшей на охраняемую территорию собакой, не имела характерных для псовых вытянутых очертаний, она поминала скорее голову представителя отряда приматов с их более или менее плоскими лицами, и огромные глаза не отражали свет, работающей вдалеке лампочки, а сами испускали его. А еще вместо ожидаемой шерсти пальцы елозили почему-то вроде холодной и склизкой рыбьей чешуи, проминавшейся внутрь сантиметров на пять. Размеры же и вес существа, поначалу показавшегося мне не намного меньшими, чем человек, на самом деле были весьма скромными. Килограмм тридцать в нем наверняка насчитывалось, но вот сорок уже сильно вряд ли. Проклятье, да что это за мутант такой? И какого черта он забыл в моем автосалоне, да еще в тот самый день, когда половина лампочек не работает, потому как именно сегодня начальству приспичило устроить замену проводки. Зажимая наиболее пострадавшую часть левой руки правой ладони, чтобы уменьшить кровотечение, я медленно пошел к свету в избежавшем внимания электрика в коридоре, пинками двигая перед собой тушу непонятной тварюги, из-за которой обычный поход на кухню за новой порцией сахара для кофе превратился в настоящую боевую операцию. И чем светлее становилась в коридоре, тем меньше меня терзала боль в пострадавшей конечности. Не потому, что раны чудесным образом заживали, вовсе нет». Просто мозг с каждой секундой все меньше и меньше обращал внимание на идущие от них по нервам панические сигналы, свидетельствующие о серьезных неполадках в данной части организма, поскольку все отчетливее и отчетливее осознавал. Сейчас произошло какое-то, но очень редкостное дерьмо. Пытавшаяся запрыгнуть мне на спину тварь не была собакой, Непонятно, как просочившийся внутрь автосалона, где они далее как шесть часов назад, самолично запер все двери и проверил окна. Не являлась она и обезьяной, удравшей из клетки в своем зоопарке, или принадлежащим какому-нибудь богачу частом зверинце и проникшей внутрь здания через вентиляцию, Даже версию с со возвращенным на токсичных отходах и радиации мутанте, пришедшим ко мне в гости через канализацию, пришлось отбросить. Ибо тело, из башки которого до сих пор торчала резиновая дубинка, состояло не из плоти и крови, а из какой-то медленно разрушающейся черным дымом полупрозрачной эктоплазмы, поверх которой налепили крупную чешую а внутрь носовали костей, заметно отличающихся друг от друга размерами, цветом и формой, и потому вряд ли принадлежавших раньше одним и тем же организмам. Оценить их количество и разнообразие отлично помогал тот факт, что местами они уже начинали просвечивать и даже торчать наружу, поскольку свежий труп монстра за считанные секунды успел усохнуть раза в два – Теперь уже сложновато было сказать, а как оно выглядела, то когда была живым. Хотя чешуя, плоская морда, отсутствие волос и ушей, ровные зубы, когти на всех четырех лапах, сзади еще и что-то вроде ровненько обрезанного почти у самого основания хвоста виднеется. «Меня пыталась загрызть аномальная ящерица!» Либо я сошел с ума, либо пора менять фамилию с Холмогоров на Хелсинг. Новый пинок откинул изрядно сдавшую в боках тварь за границу прямого попадания лучей электрического освещения, однако процесс распада ее тушки не остановился. Для миража или галлюцинации валявшееся на полу коридора существо являлось излишним материальным и слишком больно кусалось. «Иван Хелсинг. Ну, в принципе, звучит как диагноз. И откуда же ты вдруг взялось то у меня за спиной, чудо юда без перьев?» Парящий черным дымом труп молчал, а потому пришлось самому подбирать за него возможные варианты ответа на свой же вопрос. «Звон разбитого стекла я бы не пропустил, да и решетки у нас стоят абсолютно везде, не исключая второго и последнего этажа. Иногда в кассе за день скапливается денег больше, чем в каком-нибудь захолустном банковском отделении. Понимать надо. Одну из дверей убитая мной тварь взломать тоже вряд ли бы сумела. Не выглядело данное существо достаточно разумным, чтобы владеть отмычками». Да и вообще, в автослоне сигнализация стоит, которая, несмотря на ремонт, вполне себе исправна. Получается, монстр телепортировался прямо внутрь здания? Или же его кто-то протащил внутрь еще днем и... Забыл? Бывало такое уже в моей практике однажды. Правда, тогда Корги от хозяев под диванчиком для посетителей прятался... И вспомнили они о своем четвероногом друге лишь часов через пять после того, как уехали на новеньком авто. Но мало ли у кого какие домашние любимцы. Правда, чтобы держать у себя в доме или во дворе такое вот откровенно сверхъестественное нечто, способное довести нормального человека до сердечного приступа или просто его загрызть, надо быть тем еще оригиналом достойным внимания сказочников, спецслужб и святейшей инквизиции. Так, ну либо какие-то умники таки доигрались с матушкой природой и провертили дыру в соседнее измерение, чтобы таскать оттуда образцы, либо нечисть такие есть, как и прочая магия, и где-то в нашем городе обитает натуральный маг или ведьма, Но «Точно с рассеянным склерозом!» Пробормотал я себе под нос в надежде, что звук собственного голоса поможет хоть как-то успокоиться. Вдобавок, это отвлекало от боли в погрызенной руке, вновь напомнившей о себе. Кровотечение вроде бы было не слишком сильным, однако перевязать все равно надо и продезинфицировать, ведь мало ли, в какой гадости могут быть испачканы кусалки этой твари, Надеюсь, она хотя бы не ядовитая. Впрочем, скорую все равно надо вызвать. Будет очень глупо, если я забью настоящего монстра практически подручными средствами, помру пару часов спустя от аллергии на его слюну или истеку кровью по вине криво наложенного бента. Хорошо хоть телефон и аптечка находятся в одном месте, а именно в комнатке охраны, где я обычно и провожу 99% своего рабочего времени». «Надеюсь, все-таки второе. В конце концов, волшебство – это всего лишь еще один раздел знаний о мире, который можно поставить себе на службу. Пусть даже магия и будет довольно опасной и капризной игрушкой, а потому на сей момент ушла из обихода. Но так у пещерных людей тоже были те, кто добывал огонь трением и терял свое имущество в самых первых пожарах или угорал в дыму». Немного поколебавшись, свое верное оружие из глазницы уже более чем наполовину истревшего трупа я все-таки выдернул. Держать дубинку и в то же время зажимать кровотечение из пострадавшей руки было довольно неудобно. Но вдруг по дороге к телефону мне встретится брат-близнец убитого монстра или вообще какой-нибудь граф Дракула. Для борьбы с последним кол, правда, рекомендуется использовать осиновый, а не резиновый но придется плясать от того, что имеем. И в случае встречи с новой нечистью пытаться найти у нее хоть одно место, куда все средства самообороны можно будет ставить, дабы тварь сдохла или хотя бы обиделась. Освещение отсутствовало лишь на половине первого этажа автосалона, в котором я работал уже несколько лет, но лампы в офисной части функционировали, А потому мне удалось без особого труда и практически на от них рефлексах подняться по лестнице, пройти по короткому коридору и шлепнуться на малость потертое офисное кресло, стоящее перед большим монитором, где 24 часа в сутки транслировалась запись с расставленных по периметру камер наблюдения. Стоящая в уголке прямо на полу распотрошенная автомобильная аптечка, откуда уже полгода я или мои сменщики постучили таскали разную мелочевку, вообще-то была просроченной. Однако вытащенные оттуда пластыри вполне нормально держались на небольших случайных ссадинах или порезах. Стерильный бинт в своей герметичной упаковке тоже от времени, скорее всего, не особо пострадал. Но перед тем, как взяться за него, пришлось раскупорить пузырек антисептика и щедро ливануть его на рану, кое-где начавший уже покрываться курочкой засохшей крови. Притихшая была боль, снова поспешила открыть мне новый горизонты страданий. Из горла вырвалось болезненное шипение, глаза полезли на лоб и чисто машинально отметили на мерцающих экранах то, чего там не должно было быть. А когда я проморгался, смахивая непроизвольно выступившие слезы, то убедился, что передо мной не оптический обман зрения. Тварь, похожая на сотканный из самой темноты скелет без хвоста и ящерицы размером с лошадь, сначала внимательно обнюхивала капот, стоящего на парковке перед зданием навехонького белого немецкого внедорожника», а потом внезапно заскочила его на крышу и замерла там в абсолютной неподвижности, несмотря на протестующий визг, включившийся сигнализации и ритмичное мигание фар. Пятеро или шестеро ее меньших товарок, не таких худых и, видимо, являющихся близкими родичами убитого мной чудовища, рассыпались по прилегающей к автосалону территории и сновали туда-сюда, пригнув плоские головы к земле и словно чего-то на земле выискивая. За их передвижениями наблюдал сложивший руки на груди трехметрового роста монстр, смахивающий не то на прямоходящего крылатого варана, не то дракона, который в детстве слишком много пил, курил и водился с плохой компанией. Скорее всего, древними греками, ибо носил он на себе нечто вроде любимого античными философами Хитона и нес за поясом несколько отростков, подозрительно смахивающих на хвосты огромных ящериц из эктоплазмы. Стоящая у него за спиной группа поддержки в виде десятка смуглых бородатых людей с автоматами, облаченных совсем не по погоде легкие светлые халаты и какие-то тюрбаны – На фоне существ, которым нет места в этом мире, выглядела почти дружелюбной, хотя в любой иной ситуации подобная компания вооруженных и подозрительных типов, без сомнения, стала бы поводом для пристального внимания, тревоги и даже паники. Глаза лезли из орбит, а в груди поселилась какая-то неприятная тяжесть. Я далеко не сразу понял, что затаил дыхание на несколько больший срок, чем тот, который одобрялся организмом. Однако зрелище, представшее передо мной, было слишком пугающим и вместе с тем завораживающим, чтобы отвлекаться от него на столь тривиальную вещь, как новая порция кислорода. «Твою дивизию!» Только и смог пробормотать я, когда наконец-то снова вдохнул, сначала переводя взгляд с одного экрана на другой, а потом подозрительно косясь на кружку из-под кофе, помогавшей не уснуть в три часа ночи. Напиток выглядел вполне нормально, пах привычно и на вкус ни капельки не отличался от того, который уже второй год продавался в расположенном на первом этаже торговом автомате. Однако либо у меня были тяжелейшие зрительные, слуховые тактильные галлюцинации из-за подмешанной туда химии, либо расставленные по периметру охраняемой территории камеры наблюдения показывали настоящее нашествие монстров, которыми управляли разумные существа. И не все из них являлись людьми. Причем картинка транслировалась весьма четкая благодаря отличной работе уличного освещения – и позволяло смотреть на незваных гостей с нескольких ракурсов, ведь сектор обзора устройств частично перекрывался, а разделяло нас всего несколько дверей и от силы сотня метров расстояния. В своем здравомыслии раньше весомых поводов сомневаться как-то не имелось, да и покусавшее меня доказательство являлось очень реальным, даже если сейчас я успела полностью испариться – Очень хотелось посмотреть на чудовищ своими глазами, однако окна выходили на другую сторону здания, да и вдруг они заметят движение, несмотря на темноту. Дивизию. Хм, ведь неплохая идея. Автосалон, впрочем, как и несколько его конкурентов, располагался невдалеке от границ города, на трассе, которая проходила через поселок «Ласточка», где одноэтажные ветхие сельские домики и дачные участки уже давно уступили место элитной недвижимости вроде массивных особняков и таунхаусов. Своего отделения полиции здесь нет, однако до ближайшего участка не должно быть слишком уж далеко. Да и у охранной фирмы, с которой дирекцией подписан контракт, обязана иметься поблизости тревожная группа, а бойцы там гарантированно вооружены чем-то посерьезнее резиновых дубинок. «Все-таки у нас здесь дача депутатов, министров, финансовых воротил местного разлива». И внутри некоторых домов могут отыскаться ценности, аналогичные по стоимости иной многоэтажки вместе с фундаментом, жителями и тараканами. Ящик рабочего стола, где помимо карандашей, тетрадей, пары выдохшихся зажигалок, оберток от шоколадок и прочей ерунды, валялась тревожная кнопка, отсылающая сигнал охране, Я почти вырвал с корнем здоровой рукой в то время как пострадавшая уже нажимала нужные кнопки на телефонном аппарате, заливая его кровью. Если твари и толпа вооруженных людей лишь мерещатся мне на почве нервного переутомления и хронического недосыпа, а руку я об какой-нибудь торчащую из стены арматурину рассадил то, скорее всего, буду уволен и отправлюсь прямиком в больницу, где пациентам выдают рубашки с длинными рукавами. А может быть, и не буду, и не отправлюсь. всю директору автосалона окажется сложновато найти в нашем городе несудимого, пьющего, физически крепкого мужчину с опытом службы в армии готова отвечать за сохранность сотен новых машин ценой в многие миллионы рублей» не спать ночами и при необходимости рисковать проблемами со здоровьем и законодательством. Плюс мы с его сыном не то чтобы большие друзья. Однако во времена отдачи долга государству я несколько раз весьма существенно выручал парня. Но вот если твари действительно бродят по парковке и не являются плодом больного воображения, то они могут меня сожрать. Или не меня а кого-нибудь еще. В любом случае, позвать на помощь будет очевидным и в высшей степени разумным выбором. Полиция, что у вас? Спустя пять мучительно долгих гудков очень недружелюбно буркнула телефонная трубка голосом дежурного, который, судя по всему, нагло нарушал свои рабочие обязанности, умудрившись задремать. «Автосалон Мотор Motor Мотор поселок Лацточка. У меня тут прямо на парковке перед главным входом два десятка бородатых мужиков с автоматами стоят». Решил я на всякий случай удвоить чистость наблюдаемых подозрительных личностей, ведь если я скажу ему про монстров, то меня точно запишут в алкоголики или наркоманы, но наряд пришлют обычный». И чего пара-тройка вооруженных лишь пистолетами людей сможет сделать потусторонним тварям, кроме как стать закуской для них? Нет, если уж вызывать кого-то, то вооруженную до зубов спецгруппу. А чудовища подавятся большим количеством свинца. А если нет, то может у поднятых по тревоге генералов контакты с какими-нибудь истребителями вампиров отыщутся или охотниками на привидений, Готов приветствовать даже специалистов по борьбе с марсианами, если они вдруг сюда заявятся. И у них с собой помимо автоматов какие-то штуки. Странные, гранатометы, наверное. Бля! Судя по звону разбившегося стекла, дежурный чего-то уронил. «Ты это? Ты серьезно? А ты кто вообще?» «Торож я! Смотрю за тем, чтобы нелегальные мигранты с ближайшей стройки по ночам машины не били и не тырили!» Самые ценные автомобили находились, конечно же, внутри автосалона, но и на открытом воздухе в теплое время года выставлялась техника, стоящая больше, чем какой-нибудь укладчик кирпичей мог заработать лет за двадцать-тридцать. Поэтому и нельзя было спать, ведь случалось так, что машины пытались угнать, дабы продать потом хоть за бесценок, хоть как набор запчастей, или просто беревник с стекла и залезали внутрь, чтобы вытащить встроенную магнитолу и снять чехлы с сидений. А место ночного сторожа освободилось после того, как мой предшественник подрался с какой-то подвыпившей компанией подростков – Ради забавы царапавших ключами неприличные слова на капоте одного из автомобилей я отправился в тюрьму на пару лет за чрезмерное применение силы Сирич за на сынку какой-то важной шишки. «Поднимай всех, кого можешь! Сейчас эта банда у автосалона стоит, но я не могу дать гарантию, что они торчат на виду у камер полным составом, и черт его знает, куда их дальше понесет!» «А до города ведь всего восемь километров, да и в поселке народу тысяч десять проживает!» Не успел я договорить последнее слово, как здание автосалона ощутимо вздрогнуло, а в уши ввинтился скрежет раздираемого металла и вой сигнализации. Бросив всего один взгляд на мерцающие передо мной мониторы, я ощутил – Как у организма, одна за другой активируются абсолютно все защитные функции, волосы встают дыбом, сердце прячется в район пяток, а съеденные еще на обед куриные крылышки готовятся к эвакуации из организма, вместе с которым их могут переживать повторно. Во всяком случае, спрыгнувший с внедорожника монстр, крайне целеустремленно прорывающийся через вставшую на его пути стальную дверь внутрь здания и рвущий когтями и зубами металлическую преграду, выглядел так, словно имел самые серьезные намерения по части сожрать невесть как обнаруженного человечка целиком и вместе со всеми потрохами, и словно одного этого было мало. Остальные тварюшки шустро обогнули здание и полукругом выстроились вокруг запасного выхода, перекрыв возможный путь отступления. А человек-дракон и десяток его подручных людей прекратили изображать из себя неподвижные статуи и теперь шли сюда. Причем люди ощетились стволами во все стороны, избегая тыкать ими лишь в спину своего страшноватого спутника – передвигались короткими перебежками и профессионально прятались от возможного обстрела со стороны автосалона. Даже жалко, что тут один лишь только я, у которого из оружия лишь резиновая дубинка. Из до сих пор сжимаемой в руке телефонной трубки слышался голос дежурного, однако разговаривать с ним или спешно составлять и оглашать свое завещание было уже совершенно некогда. За свою не такую уж и долгую жизнь я не скопил достаточно имущества, чтобы озаботиться его судьбой. Наследников тоже как-то не завел. А единственным родственником, которого хоть когда-то своими глазами видел и, следовательно, испытывал в его адрес теплые чувства, являлась полусумасшедшая тетка, взявшая на себя заботу о после смерти родителей. Вот только она скончалась еще лет десять назад». И поскольку единственным человеком, который застуживал моего всяческого внимания в столь важный момент, являлся я сам, то следовало всеми силами искать наилучший выход из сложившейся ситуации. Требовалось либо бежать, либо прятаться, либо, как минимум, попытаться подороже продать свою шкуру, ключи от выставленных на первом этаже машин висели в сейфе в кабинете старшего менеджера, но кода к замку этого несгораемого шкафа, Простым сотрудникам не сообщали, да и выезд расположен рядом с дверью, которую самый крупный монстр рвет когтями и клыками с такой легкостью, будто терзает он не стали максимум не особо качественную фанеру. Выпрыгнуть из окна и на своих двоих драпать от чудовищ затей было глупой. Имеется серьезное такое подозрение, что твари на короткой дистанции бегают быстрее человека». В марш-броске я бы их, может, и сделал, все же армейские кросс это совсем не шуточки. А тренированные люди по выносливости дадут фору даже лошади. Однако скорость никогда не являлась моей сильной стороной. Плюс пули обогнать точно не получится. Прятаться с кровоточащей рукой от чудовищ, которые то ли услышали, то ли унюхали добычу, несмотря на разделяющие нас преграды и расстояние. Ту же занятие для номинантов премии за самую глупую смерть. Оставалось принять бой в заведомо неравных условиях и надеяться на то, что помощь придет раньше, чем сожрут, или хотя бы на прибытие за моей душой какой-нибудь симпатичной валькирии, ангела, закрывающего глаза на мелкие грешки отважных героев, павших в битве со злом». Ведь если по земле ходит какая-то нечисть, которую так и хочется хорошенько прожарить в очистительном пламени, чисто чтобы спать по ночам спокойнее было, то должны же и представители сил добра существовать. Плюнув на попытку замотать бинтом рану, тем более та уже почти не кровоточила, я бросился на первый этаж». Там подписывали документы, там располагалась бухгалтерия, там клиенты ристали журналы и ждали, как даже освободится менеджер, и там же продавались некоторые расходники и дополнительные аксессуары – автосигнализации, видеорегистраторы, брелки, стеклоомыватель, сигареты, шоколадки и моторное масло. Целый стеллаж с разными видами этого горючего вещества, необходимого для нормальной работы автомобилей. Я бы, конечно, предпочел бензин, поскольку загорался он гораздо легче, однако запас топлива, необходимого для тестового прогона машин, хранился на мини-заправке, расположенной снаружи. Конечно, использовать в качестве средства самообороны огонь, находясь в осажденном здании, не самая лучшая затея поскольку запросто можно самому стать жертвой пожара, однако другой сейчас просто нет. «Пошел нафиг, урод!» — Рявкнул я на уже почти просунувшуюся внутрь здания морду монстра, срывая колпачок с первой из пластиковых канистр. Сотканная будто из самой темноты плоть чудовища блестела в свете ламп, словно нефть, но тымиться и распадаться даже не думала. «Или хуже будет!» Чудовище недовольно рыкнуло, получив по плоской морде канистрой, разлившей вокруг себя несколько литров тягучей темной жидкости, однако не обратило на мои действия особого внимания, принявшись грызть край проделанной им дыры, и зубы этого монстра оторвали бы человеку руку в один момент, судя по размеру моих на пол стальных обломков». С невнятным матом, запустив в него еще одной канистрой масла, я бросился к стеллажу с сигаретами и зажигалками. Мне как можно скорее требовался источник пламени, а еще набитые табаком бумажные трубочки наверняка вспыхнут лучше, чем глянцевые журналы, которые еще черта с два разожжешь. Вот только устроить твари согревающий компресс не получилось. Темнота в той части здания, где очень не вовремя устроили ремонт, взбурлила, пошла отчетливо видимыми волнами, выплеснувшимися на свет, словно черный туман, и выплюнула из себя трехметрой вышины недодракона, предусмотрительно сгорбившегося, но все равно немедленно снесшего башкой один из нерабочих плафонов. Ух Только и смог сказать «я», оказавшись зажат противником с двух сторон, а после чиркнул сжатой в руке зажигалкой, подпалив снятый со стеллажа блок сигарет. «Увы, швырнуть его в лужу масла, чтобы хоть морду исполинской ящерицы напоследок подкоптить времени, уже не хватило». Несмотря на свои габариты и слишком низкие для него потолки, недодракон двигался с быстротой и ловкостью, которые могли бы позавидовать олимпийские чемпионы. И удар правой у него был поставлен явно не хуже, чем у профессиональных боксеров. Увидеть-то замах получилось, а вот заблокировать нет. Как и остаться в сознании».